Глава вторая. Старший сержант Дах и Ли, двое космопехов, слетели вниз по трапу. С оружием на изготовку они осматривали помещение на предмет возможной засады, в то время как Андерсон, О'Рейли и Шей прикрывали их сверху. Область высадки безопасна, сообщила по рации Дах. Когда весь отряд оказался на земле, Андерсон оценил ситуацию. Посадочный док был маленьким, всего для трёх фрегатов или, возможно, пары грузовиков. Он был расположен в нескольких сотнях метров от двойных тяжёлых взрывозащищённых дверей, ведущих непосредственно на базу. Квадратное одноэтажное строение, которое на первый взгляд едва ли могло вместить 33 человека, участвующих в проекте, не говоря уже о необходимом исследовательском оборудовании. Внешне все выглядело совершенно обычным. Ничто не указывало на то, что здесь что-то произошло, кроме полудюжины больших воронок рядом с одним из посадочных доков. «Именно здесь они и напали», – подумал Андерсон. Оборудование и припасы из прибывающих кораблей должны были вручную доставляться на погрузчиках до дверей. Сайдон, должно быть, как раз ожидал поставку. Когда налетчики приземлились, они, по всей вероятности, уже начали разгрузку ящиков. Взрывозащищенные двери открылись, и два или три охранника Сайдона вышли, чтобы помочь с разгрузкой. И были застрелены врагами, прятавшимися под прикрытием кораблей. «Странно, что снаружи нет трупов», — заметила Дах, как будто прочитав мысли Андерсона. Должно быть, они убрали тела после того, как перебили всех на посадочной площадке», – сказал Андерсон, не вполне понимая, зачем бы им делать это. Он повёл свою команду через разрушенные доки к входу на базу. Раздвижные взрывозащищённые двери были незатейливыми и гладкими, они управлялись обычным пультом безопасности на стене. Но лейтенанта беспокоило то, что они были закрыты. Андерсон возглавлял отряд. Они ненадолго остановились, когда он пригнулся и поднял вверх кулак с двумя вытянутыми пальцами, что было сигналом для Орейли. Получив безмолвный приказ, Капрал подошёл и опустился на одно колено позади командира. «Могло ли что-то заставить их закрыть двери?» – шёпотом спросил его лейтенант. «Выглядит немного странновато», – заметил Капрал. «Если кто-то решил зачистить базу, зачем ему утруждаться и уходя закрывать двери?» «Проверь», – отдал команду своему технику Андерсон. «Только тихо и осторожно». Орейли нажал кнопку на своей штурмовой винтовке, и в ее и ствол сложились, уменьшив оружие в половину, до размеров компактного прямоугольника. Он сунул сложенное оружие в кобуру у себя на бедре, Из кармана на другой ноге он вытащил уни-инструмент и пополз вперёд, сканируя им местность на предмет присутствия необычных электронных устройств. «В точку, лейтенант!» – пробормотал он, проверив данные. «Двери заминированы!» Капрал подстроил уни-инструмент так, чтобы тот коротким энергетическим импульсом заблокировал датчики мины, позволив ему подползти ближе и обезвредить её». На все это у него ушло меньше минуты. Андерсон следил за ним, затаив дыхание, и только когда О'Рейли повернулся и поднял большой палец, показывая, что опасность устранена, он смог облегченно вздохнуть. Андерсон кивком послал остальной отряд к двери, где они заняли свои места, приготовившись к штурму. Андерсон и Шей, прижавшись спинами к стене, заняли позиции по обе стороны от входа. Дах залегла в нескольких метрах от двери, позади и сбоку от нее с винтовкой на взводе расположился Ли. Он держал под прицелом вход и одновременно прикрывал Дах. О Ли присел позади Андерсона, дотянулся до панели и ввел на ней код допуска. Как только двери начали разъезжаться в стороны, Дах швырнула в проем светошумовую гранату, а сама нырнула в сторону и откатилась в укрытие. Лей сделал то же самое в тот момент, когда граната взорвалась ослепительной вспышкой, выпустив облако легкого дыма. Через мгновение после взрыва Андерсон и Шей с винтовками наперевес ворвались внутрь, готовые застрелить любого врага. Это был стандартный сценарий зачистки помещений, выполненный с ювелирной точностью. Но комната за дверьми была пуста. за исключением нескольких пятен крови на полу и стенах. «Здесь чисто», – сказал Андерсон, и остальная часть отряда присоединилась к ним. Вестибюль представлял собой коридор, ведущий от задней стены вглубь базы. В углу валялся опрокинутый стол и несколько перевернутых стульев. На мониторе на стене было, изображ... на на стене было изображение посадочного дока. Пуст охраны. произнесла дах, подтверждая то, что ранее заподозрил Андерсон. «По всей видимости, здесь находились четверо охранников. Они следили за космопортом. Должно быть, они открыли двери и вышли наружу, чтобы помочь разгрузить корабли. «Лейтенант, я нашёл кровавые следы, ведущие вниз по этому коридору!» – крикнул рядовой Индиго. «Похоже, тела утащили из этой комнаты дальше, вглубь комплекса». Андерсон все еще не мог понять, зачем кому-то понадобилось утаскивать тела подобным образом. Но, по крайней мере, они напали на четкий след. Разведывательная команда медленно отправилась вглубь базы, следуя за пятнами крови. След вел их через столовую, где они обнаружили еще больше перевернутых столов и стульев, а также пулевые отверстия в стенах и потолке, которые свидетельствовали о том, что недавно здесь произошла ожесточенная, но непродолжительная перестрелка. Затем они прошли через два отдельных спальных крыла. Все двери были выломаны, а внутри, так же как и в столовой, все было испещрено пулевыми отверстиями. В мозгу Андерсона сложилась четкая картина. Нападающие, ворвавшись внутрь, обходят комнату за комнатой безжалостно убивая все, что движется, а затем волокут тела за собой. К тому времени, как они достигли противоположного конца здания, они не обнаружили ни единого признака присутствия врага, однако они обнаружили кое-что, чего никак не ожидали найти. В самом дальнем конце комплекса находилась большая шахта лифта, ведущая прямо под землю. «Ничего удивительного, что база такая маленькая на поверхности!» Воскликнул Орелли. Все добро у них под землей!» «Черт! Хотел бы я знать, чем они тут занимались!» Понизив голос, пробормотал он. «Мы влезаем неизвестно во что!» Андерсон был согласен с ним, но в данный момент его занимала другая важная деталь. Судя по данным на панели управления лифтом, он был в самом низу. Но если кто-то пытался спрятаться на нижних этажах, когда они получили известие о прибытии Гастингса, лифт должен был быть наверху. «Что-нибудь не так, лейтенант?» – спросила Дах. «Кто-то воспользовался лифтом, чтобы спуститься», – сказал он, кивнув на панель. Но обратно никто не поднимался. «Думаешь, они всё ещё там внизу?» – спросила женщина-боец. И по ее тону можно было понять, что она действительно в это верит. Лейтенант кивнул с суровой улыбкой на губах. «А что же случилось с их кораблями?» Спросил рядовой Шей, который еще не мог до конца выстроить для себя всю картину произошедшего. «Тот, кто напал на базу, определенно искал здесь что-то», — объяснил Андерсон. И что бы это ни было, они не нашли его наверху. Они должны были послать вниз отряд, чтобы проверить нижние этажи. Вероятнее всего, они оставили пару человек здесь, на страже. Но они никак не рассчитывали, что поблизости окажутся патрульные корабли Альянса и услышат сигнал бедствия так скоро. Когда их корабль-разведчик сообщил им, что ретранслятор пришёл в движение и кто-то направляется сюда, они поняли, что у них есть около 20 минут, чтобы свернуться и свалить отсюда». Бьюсь об заклад. Они даже не потрудились сообщить об этом своим приятелям внизу. «Как? Почему? С какой стати им было не сообщать остальным?» «Шахты этих лифтов могут быть глубиной в целых два километра», – вступил в разговор капрал Орейли, чтобы помочь неопытному рядовому разобраться в ситуации. «Похоже, панель связи с нижними уровнями была повреждена в перестрелке». пытаться связаться по радио через всю эту толщу земли и камней бесполезно, а лифт идет около десяти минут только в один конец. Им бы потребовалось полчаса, чтобы оповестить своих друзей внизу, десять минут, чтобы вызвать вверх лифт, десять минут на спуск и десять минут на обратный подъем. Но тогда было бы уже поздно. Проще было просто свалить и оставить их сами их разбираться с неприятностями. Шай отказывался поверить в это. «Они просто бросили там своих друзей?» «Именно это и отличает наемника от солдата», ответил ему Андерсон, прежде чем вернуться к их основной цели. «Это многое меняет. У нас внизу сидит вражеский отряд, который не подозревает о том, что силы Альянса ждут их наверху. Мы можем устроить им засаду», сказала Дах. «Как только двери лифта откроются, мы изрешетим этих ублюдков к чертовой матери». Она говорила быстро, и в её глазах мелькнул злобный огонёк. «У них не будет ни единого шанса!» Андерсон покачал головой. «Очевидно, что они здесь, чтобы найти и уничтожить. Они не собираются брать пленников. Но там всё ещё могут быть люди Альянса. Если есть хоть малейший шанс спасти их, мы должны попытаться». «Это может быть опасно, сэр», – предупредил Орэйли. «Мы предполагаем, что они не знают о нашем присутствии. Если же они что-либо заподозрят, в ловушку угодим уже мы, а не они». «Мы должны рискнуть», – сказал Андерсон, ударив кулаком по панели, чтобы вызвать лифт. «Мы идем за ними». Весь взвод, включая Орейли, выкрикнул «Есть, сэр!». Медленный долгий спуск на лифте был... пожалуй, даже более томительным, чем ожидание в брюхе корабля до начала операции. Напряжение росло с каждой минутой, по мере того, как они погружались всё глубже и глубже под поверхность планеты. Лейтенант слышал слабый шум лебёдки лифта, однообразное жужжание у основания черепа, которое становилось всё тише и тише, но всё равно не затихало окончательно по мере того, как они опускались вниз по шахте лифта. Воздух сделался более плотным, теплым и влажным. Он почувствовал, что ему заложило уши, а также заметил странный запах, незнакомое зловоние, которое, как он предположил, могло происходить от смешивания серных газов с почвой чужой планеты и жизнедеятельности подземных грибов. Андерсон сильно вспотел под броней, и ему приходилось все время протирать постоянно запотевающее стекло шлема. Он старался не думать, что будет, если за дверьми их поджидают готовые к встрече с ними враги. Когда они, наконец, достигли дна шахты, враги были там. Но они точно не ожидали подобной встречи. За дверями лифта находилась обширная естественная пещера, заполненная сталактитами, сталагмитами и толстыми известняковыми колоннами. Лампы освещения располагались на потолке и освещали всю пещеру, Выхватывая из темноты сверкающие жилы металлической породы на бесчетных выступах естественного происхождения, в дальнем конце пещеры открывался туннель, единственный выход, не считая лифта. Вражеский отряд, насчитывающий около дюжины вооруженных до зубов наемников, шел к ним со стороны этого прохода. Наемники смеялись и шутили, направляясь к лифту, который должен был доставить их на поверхность. Оружие их было убрано. Андерсону потребовалось доли секунды, чтобы понять, что это не люди альянса, а убийцы налетчики, и он дал команду атаковать. Его взвод был наготове, и как только двери лифта открылись, они мгновенно отреагировали на приказ своего командира и бросились вперед, открыв огонь. Шквал пуль обрушился на ничего не подозревающих наемников, и схватка могла бы на этом и закончиться. если бы не их защитная броня и кинетические щиты. Трое противников упали на месте, но большую часть пуль поглотила или развеяла броня, потому что оставшиеся наемники смогли отступить и занять оборонительные позиции за камнями и сталагмитами, которых было предостаточно на полу пещеры. Несколько следующих секунд были сущим адом, взвод Андерсона наступал, используя для прикрытия скальные образования. Они должны были быстро рассредоточиться, иначе враги перекрестным огнём накрыли бы их всех одновременно. Стены пещеры отзывались эхом автоматных очередей и свистом пуль, рикошетивших от камней, а раскалённые следы трассирующих пуль освещали пещеру призрачным светом. Подбегая к ближайшему большому сталагмиту, Андерсон ощутил знакомые удары, которые говорили о том, что его кинетические щиты отразили несколько выстрелов. Если бы не щиты, эти пули, несомненно, достигли бы своей цели. Он упал на землю и откатился в сторону в тот момент, когда очередь прошла по земле прямо перед ним, разбивая в пыль камень и окатив его дождем каменных осколков и грязи. Он поднялся на ноги, отплёвываясь и инстинктивно проверил оставшийся заряд энергии щитов. Оставалось всего 20% энергии. Недостаточно, чтобы выжить, если он предпримет ещё одну перебежку под прямым огнём. «Проверить щиты!» – крикнул Андерсон по рации. В эфире прозвучали быстрые ответы. «Двадцать! Двадцать пять! Двадцать! Десять!» Его взвод был невредим, но их щиты подверглись серьёзному испытанию. Они потеряли своё преимущество внезапности и вынуждены были сражаться с врагом, вдвое превосходящим их по численности. Но солдаты Альянса привыкли работать как одна команда, прикрывая друг друга. Они всецело доверяли друг другу и своему командиру. Андерсон полагал, что это достаточное преимущество – чтобы справиться с бандой наемников. «Дах! Ли! Направо!» – крикнул он. «Попробуйте обойти их сланга!» Лейтенант откатился вправо, высунулся из-за своего укрытия и произвел короткую очередь по врагу, чтобы прикрыть атакующих. Он стрелял наугад, потому что даже интеллектуальной системе самонаведения, которая была встроена во всё их оружие, требовались где-то полсекунды, чтобы зафиксировать объект. Но его целью было не поразить врагов, а сбить их с толку, чтобы они не успели перегруппироваться и встретить заходящих с фланга Дах и Ли. После примерно двухсекундного залпа он откатился назад за своё прикрытие. Было неразумно оставаться на виду в одном месте слишком долго. В тот же миг Шей высунулся из-за большого камня, чтобы дать ещё одну прикрывающую очередь. и как только он спрятался обратно, в бой вступил Орейли. Лишь только Капрал убрался за прикрытие, Андерсон высунул голову и выстрелил снова. На этот раз он появился слева, вылезать из укрытия с одной и той же стороны два раза подряд было верным способом получить пулю в лоб. Он отполз назад и услышал голос дах по рации. «Я на месте, обеспечиваю прикрытие», Теперь настал его черед. «Я пошел!» – крикнул он, перед тем, как выскочить из-за укрытия и побежать, пригнувшись к земле, к следующему скальному выступу на опалу пещеры, который мог бы надежно укрыть его от вражеских пуль. Скользнув за толстую колонну, ему едва хватило времени перевести дыхание, и он, не мешкая, открыл огонь по врагу, чтобы прикрыть Шей и Орейли, следующих за ним». Они проделывали это снова и снова. Андерсон посылал одного из своих вперёд, в то время как остальные прикрывали его огнём, не давая врагам высунуться. Каждый раз кто-то другой шёл вперёд первым. Смысл был в том, чтобы продолжить двигаться и не дать противнику собраться с силами. Если бы они оставались на одном месте, это позволило бы врагам атаковать их общими силами или, ещё хуже, забросать гранатами. Но чтобы двигаться, нужна цель и направление, и они придерживались своего плана. Несмотря на весь хаос и непредсказуемость битвы, лейтенанта научили подходить к перестрелкам, как к игре в шахматы. Всё дело было в тактике и стратегии – защищать своих людей, осторожно переводя их на выгодные позиции, откуда они смогут атаковать с минимальными потерями. Действуя сообща, как единое целое – Взвод альянса медленно захватывал преимущество, постепенно вытесняя врагов из укрытия, заходя им с флангов и захватывая их перекрестным огнем. Несомненно, наемники тоже поняли это. Хорошо скоординированные действия отряда Андерсона зажали их в угол. Теперь надо было только подождать, пока они не предпримут последнюю самоубийственную атаку или не разбегутся, кто куда. в отчаянной попытке спастись. На этот раз они выбрали последний вариант. Казалось, все произошло в одно мгновение. Наемники выскочили из укрытия и бросились к туннелю позади них, вслепую отстреливаясь от бойцов Андерсона. Именно этого и ждали Андерсон и его команда. Как только наемники начали отступать, лейтенант поднялся из-за камня, который служил ему прикрытием. Он выставил наружу голову и плечи, но бегущему спиной вперёд и отстреливающемуся по ходу противнику было бы сложно попасть даже в звёздный крейсер, не то что в человека, наполовину скрытого камнем. Он пристроил своё оружие на камне, тщательно прицелился в одного из наёмников, и только когда система самонаведения чётко зафиксировала цель, медленно нажал на курок. Наемник споткнулся на месте. когда автоматная очередь пробила его щиты, раздробила броню и разорвала плоть. На всё это у него ушло каких-то 4 секунды. 4 секунды, которые показались ему вечностью, потому что кто-то из врагов мог прятаться с обратной стороны, спокойно наводя прицел на него самого. Но этого не произошло, и у Андерсона было предостаточно времени, чтобы убедиться, что его выстрелы достигли цели. Он даже успел взять на мушку еще одну наемницу и поразить ее тоже. И он был не один, кто воспользовался внезапным отступлением противника. Его люди поразили семерых наемников. Только двоим, оставшимся в живых, удалось добежать до туннеля, где они скрылись, свернув за угол.